По эстакаду я проскочил довольно лихо, зато после нее все и началось. Улица Колодец, сжатая мертвыми домами, была совершенно пустынна, и мне это сразу не понравилось. Не люблю таких улиц, да и кто их любит, а тут еще впереди на дороге показался невесть откуда взявшийся снежок, и это мне понравилось еще меньше. На всякий случай я снизил скорость. Если здешняя стая ведет охоту по своей обычной схеме, у меня есть немалые шансы уйти живым. Вот так. Там же, где и в прошлый раз. Раздирающий треск моторов такое впечатление, что разум со всех сторон и некуда деться. Но это обман зрения. Теперь главное не суетиться и понять, что к чему. Непременно понять. Слишком многое от этого зависит. Слишком многие накрылись из-за того, что здесь все решает отнюдь не скорость реакции. Что не говори, а согласованность действий у этих ребят всегда на высоте. Не успел десяток мотоциклистов впереди занять свои позиции, как я был уже отрезан иззади. Там их оказалось раза в полтора больше, вдобавок из переулка выруливал беземистый квадратный джип с открытым верхом, до отказа набитый какими-то холодоустойчивыми мордами. Нормальный человек в таком джипе окалял бы через пять минут, а этим, судя по всему, было вполне комфортно. И один из них, лениво привстав, ищелись, пустил мне вслед пулю, поторапливал. По кормобому экрану коротко стукнуло Все было в точности, как в прошлый раз. Он совсем не делает выводов, а еще адаптанты. Газ до отказа, теперь пора... Только зря вы, гадёныши, думаете, что я буду прорываться вперёд. Зря вы расступаетесь. Мне совсем не хочется портить резину, а ваши колючки под рассыпанным смешком В сущности, ваша тактика рассчитана на ненормальных, колесящих по этим местам на автоматическом управлении. Таких чудаков, вопреки Дарвину, ещё достаточно много. Расчёт на то, что нет времени переключить на наручную. Так, тормоз, руль влево. Кажется, я кого-то задел. Тем хуже для задетого. Машину с визгом занесло и развернуло на месте. Вот теперь я буду прорываться. И Хотел бы я, ребята, посмотреть, как вы меня остановите. Вот ну, так и есть. Все в вырасцепную даже джип. Кто-то справа, зажав мотоцикл под тощей задницей, попытался достать меня очередью навскидку, не по скатам даже, по экранирующим щитам. Дурачок. Я пронесся в притирку свихляющимся джипом, очень жалею что никто из адаптантов не выпал под колеса и рванул по улице. На секунду умелькнули читы бешеные глаза. Мотоциклы за спиной взревели. Конечно, от меня так просто не отвяжутся. Инстинкт преследования у адаптантов в крови. У стайных садистов, во всяком случае. Но теперь они вряд ли меня достанут. Можно, конечно, рискнуть шинами. привезти в стаю вправо от эстакады, там у супермаркета обычно стоит полицейский кордон, а можно и не рисковать. Лучше, конечно, не рисковать. Я ощупью пошарил между сиденьями и нащупал хорошо спрятанную кнопку. Прекрасная вещь этот распылитель, коллоидная взвесь еще позволяет кое-как дышать, зато мгновенно и надолго глушит любой мотор. Вот только властям это объяснить трудно. Похоже на то, что закон, запрещающий устанавливать распылители на частных автомобилях, принимали в расчет на граждан какого-то несуществующего в природе общества. Оторваться мне, конечно же, не удалось, я и не надеялся. Мотоциклы у этой стаи были что надо. Я пропустил первый переулок, не стоило вырабатывать у условный рефлекс, пропустил второй и чуть сбросив газ, нырнул в третий, очень надеясь, что он не оканчивается тупиком. Слава богу, переулок был как переулок, сквозной. Я подождал, пока в него втянется вся стая, и аккуратно утопил кнопку. У моего Марлина сопло распылителя введено глушитель, и это плохо. Очень узкий конус выброса. На широких улицах невозможно остановить всю стаю. Но придумав улицы, человечество придумало также и переулки, очень хорошо сделал Естественно, они стреляли, но крайне бестолково, видимо от растерянности. и только одна пуля расплющилась на кормовой щит. Вообще, адаптанты, чтобы там ни говорили, не слишком доверяют огнестрельному оружию. Они предпочитают наброситься скопом и растерзать по возможности голыми руками. Вот тогда они получают полное и настоящее удовольствие. Но теперь в другой раз, ребята. Когда-нибудь мы до вас, зверья, все-таки доберемся. И крепко доберемся. Дождитесь. Я аккуратно выехал на параллельную улицу и чуть не рассмеялся, но сразу приумолк и посерьезнее. Позади, черт возьми, все еще тарахтел. Метрах в ста за кормой, за переулка, вылетел одинокий мотоциклист. Тормознул, развернулся на заднем колесе и рванул за мной так, что едва не вылетело с седла. А черт, все-таки один проскочил. Давно было пора сменить баллончик с холлоидом. Я так когда-нибудь плитну в истории из-за собственного разгильдяйства. Становилось интересно Я не стал особенно гнать. И мотоциклист настиг меня в два счета. Позиция у него была удобнее некуда – сбоку и чуть сзади. Но, по-моему, стрелять по колесам он не собирался. По-моему, у него вообще не было из чего стрелять. Ну ладно, пусть и мой тайничок останется нетронутым. Не всякая дрянь служила расходы боеприпасов. Может, правильно делают славные наши законодатели, что по сию пору приравнивают к преступлению ношение доцентом Самойла оружие. И не надо. Доцент Самойла сам себе оружие. Я затормозил прямо посредине дороги и не спеша вышел из машины. Как ни странно, мотоциклист тоже остановился. Крутил по сторонам головой, щупал ногами асфальт и нервно подгазовывал. Судя по всему, он только теперь заметил, что остался один. «Ну что, спортсмен?» – сказал я ему, приближаясь и взвинчивая себя. «Желаешь сдать зачет?» Его лица я не углядел под шлемом. А вот тело было худое мальчишеское. Пожалуй, выродку стукнуло лет 15-16. Гаденыш, выкормыш стаи, сучий комбикорм. Если только он не удерет, мне не понадобятся никакие подручные средства. И тут он снял шлем. Одного взгляда было достаточно. Я плюнул и полез обратно в машину. Весь боевой заряд пропал даром. Дубоцефал. Это был самый обыкновенный юный дубоцефал. По слухам, их немало в уличных стаях Но погон они там, разумеется, не делают Нет, не собирался он меня приканчивать но разве что, пнул бы разок-другой И то, если бы приказали Ему не хотелось убивать Ему хотелось мчаться за кем-нибудь На вздыбленном, ревущем торпане Пригнувшись к рулю В завораживающем азарте погоне И чтобы погони подольше не кончалось И чтобы тело было облито блестящей черной кожей чтобы ветер трепал эту кожу на складках Разменная медь Расхожее мотоциклетное мясо Прогаясь с места, я сделал знак недоумку «Отстать», и он сразу отстал. Должно быть, поехал выяснять, почему остался один, и что это такое странное приключилось с родимой стаей. Дурак. Весьма вероятно, что его за неимением других громоотводов тут же и убьют. Причем не сразу, а с растяжкой, с растяжкой удовольствия. Стайные инстинкты – штука страшная, редко остающиеся в туне. «Ну, конечно же, это не мое дело». Дурак всегда был, есть и будет виноват сам в том, что он такой глупый Что бы там ни твердили генетики про папу и маму Ничего похожего на угрызение совести я не чувствовал Будь этот прыщ нормальным адаптантом, я бы его просто убил Задавил бы голыми руками, такая во мне сидела злость Извини, дядя Коля, но я бы его убил Правильно ты во мне усомнился, дядя Коля Я выехал в южный туннель, насвистывая что-то бодренькое пятый час, а я все еще не дома. То есть не удари Дарьи, но это одно и то же. Я попытался вспомнить, какой сегодня день. Мне кажется, с утра был вторник, если только я не напутал с летоисчислением. Это хорошо, что вторник. Значит, вечер наш. Дарья учительница. По вторникам, средам и пятницам она с девяти до обеда охмуряет гимназистов. А по понедельникам и четвергам, В исполнении программы интеллектуализации преподает в вечерней школе для отпетых дубоцефалов. Учит этих великовозрастных сидеть прямо, несут улицы и выводить по линейке. Мы не козлы, козлы не мы, или что-то в этом роде. Когда-нибудь это должно плохо кончиться. Насколько мне известно, спецкоманды в той школе нет и не предвидится. Конечно, хоть и не хочется об этом думать, мы можем надоесть друг другу значительно раньше, но пока этого не случилось, я каждый день буду выходить из института, спеша по хрустящему снегу, и ни на что не захочу смотреть и ничего не буду видеть, кроме дороги, бегущей под капот, кроме вот этих специальных, не бьющихся, но тем не менее всегда битых ламп, мелькающих над головой в южном туннеле, а в перспективе лифта, двери и четырех стен достаточно теплых. Кроме Дарьи, отражающейся в зеркале, и себя около. Честно говоря, она выглядит настолько же лучше меня, насколько я лучше того дебила с мотоциклом. И мне от этого бывает не по себе. Но в конце концов, если она выбрала меня, значит я того стою, чтобы я себе не думал. И я люблю, когда я около. Или надо, или... Ну, дальше мечтать стало некогда. Все-таки я не успел. Чересчур поздно уловил момент, когда лучи фар в брюхе туннеля начали дрожать и странно расплываться. А потом впереди вдруг вспыхнуло целое облако мельчайших радужных искр, какой бывает только от подсветки коллоидной взвеси. Отчаянно тормозя, я влетел в самую кашу, и радужное сияние сразу оплепил машину со всех сторон. Мотор чихнул и простудился. Какие-то заскорузлые серые тени метнулись было навстречу, но сейчас же отпрянули в темноту, съежились и пропали, будто растворились. И тотчас далеко, теперь уже очень далеко впереди, дробно и внятно затопотали чьи-то спешащие ноги. Я оглянулся, так и есть. В туннель медленно с низким тектоническим гулом вкатывался в и широкий, как комбала, полицейский броневик. Вовремя. Иногда приятно осознавать, что в полиции работает отнюдь не банда идиотов. По крайней мере, броневик в кашу не полез, а включив слепящий прожектор замер в замеру безопасном отдалении от радужного облака. Из его распахнувшейся утробы четко двое посыпались люди в уродливых бронекомбинезонах. Четверо, натягивая на ходу пулистойкие морды, пробежали мимо, не обратив на меня никакого внимания, и скрылись впереди в черноте. Пятый остановился и побарабанил мне в дверцу. «Выходите». не ну, я бы и без него вышел. Коль скоро опасность миновала, торчать в машине не было никакого смысла. Моего Марлина уже цепляли тросом к броневику. Коллоид штука сильные. На несколько часов машину можно было считать мёртвой. Да и потом первые 5 десять километров двигатель будет сбоить, приходя в себя автоматически задыхаться и временами трястись, как припадочный «Ваша машина?» – спросил полицейский. «Моя». Значит, ваша. А что вы в ней делаете? Рано я полицию похвалил. Сижу, сердито сказал я. То есть сидел. Документы есть? Впереди послышались приглушенные голоса, потом что-то лязгнуло, чмокнуло, раздирающе затрещало и донесся гулки удар металла по пластику. Там что-то ломали. Эй, крикнул в черноту мой полицейский. Что такое? Еще машина, крикнули оттуда. Крепко ее сволочи. Тут один убитый, еще, кажется, женщина. Сейчас вытащим. Жива? Хватил. Носилки есть? Появились носилки. Я не стал смотреть. Когда говорят, кажется, женщина, то смотреть уже действительно не на что. Оба тела унесли куда-то за броневик. Очевидно, позади был еще автомобиль. Броневик заурчал, ветерина пополз назад и трос натянулся. «Куда ее спросил я полицейскую то отбуксируем в участок он назвал адрес завтра получите а может быть вы ее отбуксируете я тоже назвал адрес полицейский смерил меня взглядом с головы до ног еще чего я заплачу посылил я еще чего сказал он. ты что не видишь что творится слепой тебя вот если хочешь подбрось кур недалеко. хочешь хочу сказал я зверь и меня он словно не слышал и взгляд имел невидящий сволочь богатганый чем дальше тем хуже что же это у нас делается, а?»